Келюс рассудил, что подобная заварушка скорее поможет, чем помешает. Правда, в этом случае всем надо держаться вместе и желательно подальше от дебоширов. «Ну, так чего?» — не понял его опасений Миг. «Возьмем стволы». Он не успел договорить и осекся. Лида, которая оказалась безвозвратно витала в мире галерей Уфицы, отложила альбом в сторону и внимательно слушала беседу. «Я это...» — промямлил плотников. Но было поздно. Курносая художница медленно встала, глядя на всю компанию с плохо скрытым испугом. «Лид, ты чего?» Фрол тоже вскочил из-под тишка, демонстрируя миг кулак. «Ребята!» — растерянно проговорила любительница авангарда. «Вы... Вы что, бандиты?» Кирюз и Фрол растерянно переглянулись. Барон же изрядно смутился. «Кого-то выслеживайте!» Постоянно говорить о каких-то тайнах, об оружии. Фрол, Николай, да вы что? Вас же арестуют. Келюс только вздохнул. Оказывается, Лида умела замечать в жизни еще кое-что, кроме Ренуара и комара с меламидом. Когда вы пропали, Николай, я подумала, что вы действительно демократ. С вами сводят счеты совковые козлы. Вы миг так хорошо об этом выступали по телевидению, «А выходит, на самом деле вы...» «Господа!» — возвал Корф. «В самом деле скверно получается. Лидия может решить, что мы с позволения искать галантерейщиков грабим. Николай, следует рассказать?» «Нет», — поморщился Лунин. «Михаил, не забывайте, чем мы заняты. Лида, поймите, то, что мы делаем, очень опасно. Вам лучше об этом не знать». «Да, конечно», — в голосе девушки звучали одновременно обида и страх. «Я... я пойду. Фрол, не провожайте меня». Дхар вскочил, бросился вслед за Лидой, а затем неуверенно остановился. Хлопнула входная дверь. «Беги за ней, Чукча!» — велел Келюс. «Расскажи ей, что сможешь». Фрол растерянно произнес «ага» и исчез. Тхар вернулся поздно, когда все, кроме Келюса, уже спали. Не став вдаваться в подробности, он сообщил, что рассказал Лиде историю с партийными документами. Впрочем, во что с первого раза поверить невозможно, Ткар, естественно, умолчал. Вид у него при этом был весьма невеселый. Барону спалось скверно. То и дело снились кошмары. В привычные фронтовые сновидения врывалась всякая нечисть и нежить. Вместо комиссарских шинелей под прицелом пулемета оказывались красномордые упыри, которых обычные пули не брали. Запас же серебряных был разворован шкурами-интендантами. Проснувшись в очередной раз в холодном поту, Корф взял пачку сигарет и направился на кухню. Не став включать свет, он сел на стул возле окна и жадно затянулся, надеясь прогнать одырь. Внезапно барон понял, что он не один. Рядом с ним тихо, настолько, что не было слышно дыхания, стояла кора. Корф вздрогнул от неожиданности. Всмотрелся, его вновь передернуло. От девушки шло еле заметное зеленоватое свечение. «Не спится, Михаил!» Одними губами, почти без всякого выражения, спросила Кора. «Нет... Да... В общем, по-всякому!» Растерялся полковник. «Кошмары, сударыня, замучили! Упыри мерещатся! Колым все осиновым!» Тут он сообразил, что сморозил явную глупость, но извиняться было еще не суразней. «Кол не поможет!» — равнодушно ответила девушка. Если душа заклятая, заклята, ее не освободит даже разрывная пуля в сердце. — Ради бога, Кора, что вы такое говорите? — возмутился Кор. — Правду. — Здесь все меня принимают за больную. Даже вы. Ваш Мик... — Он славный мальчик. — Пропопился толковал сударыня, вздохнул барон. — Да, — улыбнулась Кора, — про Попился, про Елену Блаватскую, чудодейа месье Филиппа и про тибетскую книгу мертвых. Он даже рассказал про древнюю рукопись о святом Иринеи и жаловался, что ее автор не записал какое-то заклинание. Если бы это было все так просто. Кора. Барон на мгновение запнулся. Мику Паршивцу ей-ей ей уши надеру. Но рукопись об Иринеи действительно существует. И он как можно точнее передал то, что слышал от Ростислава Говорухи. Конечно, это может быть простой выдумкой, мистификацией, «Но заклинание я помню. На крайний случай...» Михаил Модестович прервал девушка «Михаил, ради того, к кому обращаться я не имею права, забудьте об этом. Если заклинание, выдумка, оно не поможет. А если правда, вы понимаете, что будет с вами?» «Пока не очень. Признаться, пробовать не тянет. Представляете, гвардейские офицеры...» «А посему все сей ерунда». Прищучим упыря и баста. Волков храбр, задумчиво проговорила Кора, на боится смерти куда больше, чем обычные люди. Там его ждут уже давно. Волков как-то проговорился, что смерть принесет ему какой-то молодой солдат. Или офицер, не помню. Он в это верит и не щадит никого. С утра Корф и Мик, ночевавшие эту ночь у Келюса, отправились к Олимпийскому. Барон, человек серьезный, решил действовать наверняка. Правнука он взял с собой не столько ради автомобиля, поскольку в погоню по оживленным столичным улицам не очень верил, сколько ради собственного спокойствия. Польщенный доверием плотников, клятвенно обещал во всем слушаться канадского кузена. Остальные не покидали квартиры, кроме Фрола, который отправился к художнице, обещая вернуться в самое ближайшее время. Пришел он, однако, не скоро, причем не один, а с девушкой. Лида заявила, что по-прежнему не понимает, от отчего самочинные сыщики не заявят на Волкова в милицию. Но Фрола одного не пустит. Вздохнув, Кирюс согласился, велев Тхару не отпускать от себя авангардистку ни на шаг. Часа в четыре по полудни позвонил Мик. Пожаловавшись на недостаток сигарет, он сообщил, что прибыл автомобиль с багажом певицы. Охраняли его действительно тщательно, но ни Волкова, ни самой Алии пока не было. Вскоре Кирюс дал команду выступать, и все вместе направились к Олимпийскому. На станции метро было людно. Похоже, намечался аншлаг. У громадного здания спорткомплекса, стены которого пестрели гигантскими плакатами, изображавшими полуобнаженную диву с раскосыми восточными глазами, уже клубились толпы поклонников. Среди юнцовых девиц с несмываемым клеймом ПТУ на лбу, Кирюс заметил группу крепких мужчин, явно не из числа тех, что посещают концерты и поп-звезд. Лунин удивился, но тут один из них развернул имперский белый-черно-золотой триколор, а еще у нескольких Николай заметил свернутые транспаранты. Все стало ясно. Патриоты готовились к бою. Народ валил валом, и городские власти заранее отцепили здания тремя кордонами людей в форме. Первый ощетинился внушительного вида дубинками, которые время от времени угрожающе вздымались, заставляя толпу сохранять терпение. Впрочем, зрители вели себя тихо, приберегая эмоции для самого концерта. Оставив Фролла и девушек в стороне от основного потока и запретив им сходить с места, Лунин направился к одной из запасных дверей, где должны были находиться барон и миг. Он застал юного Плотникова в одиночестве. Барон, любивший основательность, лично дежурил у наглухо закрытого служебного хода, надеясь подстеречь нежданных гостей. Миг держался гордо. Ради пущей таинственности он водрузил на нос тёмные очки вместо обычных и демонстративно смотрел в противоположную от входа сторону, лишь время от времени бросая назад осторожные взгляды. Первым делом он закрыл сигарету из пачки, привезённой к Килюсам, а затем приступил к докладу. Выгрузку багажа они наблюдали вместе с бароном, который мог лично опознать Волкова. Однако среди охраны, грузчиков и прочей обслуги майора обнаружить не удалось. Не мелькали в толпе черные куртки. Охранники аллеи были одеты в цивильное. «А багаж?» — напомнил Николай. «Обычный, пожал причем миг. Аппаратура, усилки, клавишник, инструменты всякие, контейнеры». «Большие контейнеры?» — Лунин вспомнил то, что капитан ГБшник рассказывал Корфу. «Не, я же говорю, обычный!» — Миг подумал и добавил. «Один, вроде крупный, на нем еще надпись «Не кантовать, как на телевизоре». Кирюс велел Мику подождать еще 10 минут, а потом вместе с полковником идти в зал. Сам же вернулся к основным силам. Похоже, первая часть замысла, засада, провалилась. Фроуник терпеливо покосился на Лунина, но тот, отрицательно покачав головой, в двух словах обрисовал ситуацию. Дхар пожал плечами и взглянул на Кору. Так и внуло. «Там два входа», — принялся было объяснять ей Кирюс. «Один открытый». «Не надо», – остановила его девушка, – «я сама». «Дайте мне билет, Николай, я скоро вернусь». Вскоре Лида, Фролл и Келюс оказались в зале. Места, места были достаточно далеко от сцены, зато близко от входа, что в данном случае имело свои преимущества. Для полной гарантии Николай захватил мощный полевой бинокль, чтобы не упустить ничего из происходящего в зале. Публика, заполнившая Олимпийский, уже свистела его пила, требуя начала. Справа от сцены сгрудилась сотня мрачного вида патриотов. Они сидели молча, держа на готовые плакаты, транспаранты и, как заметил Лунин, несколько мегафонов. Те, кто готовил концерт, опасались чего-то подобного, поскольку здесь же расположились люди в синей форме, а у самых подмостков стояли молодые люди спортивного вида в штатском. Фрол, взяв у Николая бинокль, внимательно их оглядел. Но никого из охранников никто из охранников не напоминал красноморды Головореза Волкова. «Наверное, Алия не приехала», – Келес поглядял на часы. «То-то наши ее не видели». «Они всегда опаздывают, откликнула следа. Чаще Лунина, бывавшие на таких мероприятиях. Марку держат». «Марку, елы», – пробормотал Фрол, не бывший поклонником поп-эстрады. «Обезьяны в карету их». «Фрол, нельзя же так обобщать», – удивилась курноса «Алия не лучшая, конечно, но все же, не все же там козлы». В ответ Харлиш пожал плечами. Через несколько минут, когда в зале уже стоял сплошной рев, появились микки барон. Корф устало опустился в кресло и махнул рукой. Кирилл понял, что ничего интересного обнаружить не удалось. «Странно», — пробормотал Плотников, снимая темные очки, надевая обычные. «Алия так и не приехала. в облом Тут свет наконец-то погас, грянули аплодисменты, ударила разудалая музыка из занавес поехал в сторону. Через несколько секунд на сцене появилась вся в цветных пятнах подсветки высокая худая брюнетка с красивым восточным лицом, на котором, казалось, навсегда застыла широкая и абсолютно неестественная улыбка. Брюнетка, размахивая обнаженными руками, выскочила на середину сцены и послала публике воздушный поцелуй. «Алия!» — констатировал Келлюз. «А кто-то бином говорил, что не приехала». «Ремиз!» — растерянно вскликнул Корф. «Первый раз в жизни такое! Прошляпили! 10 суток ареста!» Алия запела, но Лунин слабо вслушивался, ему было не до вокальных достоинств певицы. Если барон со всем своим опытом не заметил, как Алия проникла в здание, то приходилось признать, что к этой экспедиции они подготовились из рук вон плохо. Место рядом с Николаем пустовало, билет был у коры, но девушка до сих пор не появилась. Фрол пару раз выразительно поглядывал на Келюса, в ответ тот лишь пожимал плечами, хотя понемногу начинал волноваться. Между тем, после нескольких писем, обстановка в зале постепенно накалялась. Наконец, зазвучало «Дорогой, ты улыбнулся», и некоторые наиболее рьяные поклонники полезли прямо на сцену. Заработали милицейские дубинки, по проходу повели первых задержанных. Лунин уже намеревался высказаться по поводу всего происходящего, как вдруг почувствовал, Легкое движение воздуха перед самым лицом. Ветер был неожиданно холодный, вызывающий озноб. Келюс бросил взгляд налево, где только что было пустое кресло, и обомлел. Там сидела Кора. Девушка выглядела очень бледной. То ли из-за плохого освещения, то ли по иной причине, но кожа у нее на лице казалась странного желто-зеленого цвета. «Кора», — оторопил Лунин, — «ты... у тебя все в порядке». «Волков там», — еле слышно отозвалась она, — «с ним еще двое. Они переоделись, но я их сразу узнала. Боюсь, они меня тоже, но я успела уйти». «Волков тут», — шепнул Келюс барону, а тот передал по цепочке дальше. Первое отделение подходило к концу, и Алия начала петь свой знаменитый шлягер, посвященный переживаниям вдрызг женщины. Девчонки-пТУшницы заранее вопили от восторга Кто-то принялся танцевать прямо в проходе. Но тут над правым флангом взвелось трехцветное знамя. Крепкие руки развернули транспаранты. Плохо видимые в полутьме и голоса, усиленные мощными мегафонами, заревели на весь зал. «Долой, сионизм! Долой, сионизм! Долой, сионизм!» Зал ответно взвыл. К транспарантам потянулись ручищи, но патриоты были явно готовы к такому повороту. Вокруг транспарантов, флага и людей с мегафонами сомкнулась живая стена. «О чем это они?» — поразился барон. «Или у вас так принято?» Мик вкратце объяснил кузену из канадской провинции значение упомянутого патриотами термина. Барон глубоко задумался, а затем нерешительно осведомился. «Но, Моншер, разве мадемуазель Алия тоже? В мое время... То есть у нас в Канаде ее приняли бы скорее за хивинку...» туркменку, татарку. «Долой! Долой! Сионизм!» — продолжали стонать патриоты. «Эх, дядя Майклс!» — снисходительно пояснил миг. «У нас сейчас что то татары, что узбеки? Все они тоже!» «Как? И узбеки?» «Однако!» курс окончательно растерялся.